Алан Меррин, Бухта Данигол. Читает Юлия Степанова. Пролог Артглас, графство Дэннигол, март 1995 года. Когда детектив спросил Изи, что разбудило ее той ночью, она не могла сказать точно. В ту зиму она вообще страдала бессонницей, просыпалась по 3-4 раза за ночь. Она не стала упоминать, что впервые после двухмесячной размолвки спала в комнате со своим мужем. Захотев в туалет, она вышла на лестничный пролет и посмотрела на залив. В последнее время она часто искала глазами крышу коттеджа на том берегу. Небо заволокло облаками, сквозь которые сочился первый утренний свет, Там над землей стоял черный дым. Я уже знала, что произошло на самом деле. Еще до того, как увидела вблизи, я знала, понимаете? Но откуда ты могла знать, Изи? спросил сержант Фарелли. Когда я увидела дым, то... Вы не так поняли вопрос, миссис Кивини? вмешался детектив.